Глава 4. Ничего определённого о тренировках в группе Волк мне не сказал. А потому на следующий день я снова отправилась на занятия, руководствуясь выданным расписанием. Увы, я по-прежнему понимала лекторов через слово, но усердно старалась запомнить услышанное, а кое-что даже записывала на будущее. На основах ясновидения нам поведали о том, что помимо собственного ясновидения существует также яснослышание и особое обоняние, позволяющее улавливать запахи другого мира. И если с первыми двумя все было более-менее понятно, то запахи вызвали недоумение. И не у меня одной. — И чем это нам поможет? — спросил паренек заднего ряда. — Духи будем на пару с тварью из разрыва составлять. Астраумна? Да не очень, ответила ему на это Эльвира Петровна. Тот факт, что тебе, Костя, ещё ни разу не доводилось уловить смрад одной из таких тварей или дуновение аромата влюблённости кого-то из проходящих мимо ребят, указывает лишь на то, что ясновидение в тебе развито лишь отчасти. Эмоции, чувства, даже мысли всё имеет свой запах. И именно способность к их распознаванию говорит о боровне, о владении силой. И как это можно развить? спросила сидящая рядом со мной девушка, серьёзная и такая же, как я, всю лекцию записывающая в тетрадь. Способы ровно те же самые. Трудитесь и усердствуйте в учёбе. Прислушивайтесь к себе и больше времени посвящайте медитациям. Однако мы с вами попробуем и кое-что новое. добавила она, и все затихли. Запахи могут не только сигнализировать о происходящем вокруг, но и помогать достичь определённого состояния. Запомните, ароматы розы, эвкалипта, кедра, сосны и мяты самые мощные носители энергии. Как известно, цитрусовые запахи придают бодрости, хвойные же прекрасно очищают пространство. А некоторые из них даже отпугивают нежелательных гостей из-под устраненого мира. Эльвира Петровна позволила нам вдохнуть аромат, принесённых ею эфирных масел и выбрать среди них тот, который окажется ученику ближе. Ответы она записала, пообещав, что достанет по флакончику каждому. Следующий, как и вчера, у меня стояла телепатия. Здесь нам рассказывали о совсем уж невероятном. способах передачи информации на расстоянии без использования каких-либо приборов и приспособлений мыслью через осознанные сновидения и даже астральную передачу плотноматериальных предметов Я тёрла виски и с сомнением глядела в исписанную тетрадь Постигнули я когда-нибудь такие чудеса А главное, смогу ли воспринимать так же, как делают это остальные, как нечто Само собой разумеющееся. Зато на следующем занятии, носящем весьма неопределённое название Общие практики, мне впервые удалось хотя бы частично выполнить задание. Тема урока был поиск. Начали мы с того, что настраивались и старались определить, в какой из двух закрытых комнат находится человек, а выбрав указать его точное местоположение. И у меня получилось Собственно, нечто подобное получалось и раньше. Вне всякой школы магии, приходя домой после уроков, я развлекала себя тем, что ещё с порога пыталась определить, в какой части квартиры находится бабушка. И что самое удивительное, со временем интуиция стала подсказывать практически безошибочно. Однако эти мои успехи, к сожалению, ограничились. Найти нужного человека в масштабах целого этажа или предмет, спрятанный в комнате, Мне уже не удалось. За обедом я села рядом с Альбиной. А потом в столовую валились Алекс, Ната и Макс. И вышло так, что села я со всеми аналитиками разом. Поздоровавшись с ребятами, я шепнула Альбине. «Объясни мне, зачем понадобилось принимать меня среди года? Я ничего не понимаю на занятиях и чувствую себя полной дурой». «Вальешься», — усмехнулась Альбина. Но заметив мой скептический взгляд, ответила серьёзнее. Думаю, главной причиной послужил твой браслет. Конечно, основной приём осенью. Ну, если случай экстренный, время года уже не имеет значения. И в чём фишка? Нет, не то, чтобы мне понравилось, когда на меня пялилась какая-то нечисть в метро, но но здесь на меня ровно так же пялилась нечисть. Ладно, я решилась на эту авантюру. Ну почему мне не сказали, что нужно подождать до нового набора? Ладно, слушай. Паразитов и прочей швали с тонкого мира тянет к тем, у кого есть чем поживиться. Обычные присоски не в счёт. Они цепляются ко всем, стоит только чуть-чуть выйти из равновесия или поддаться дурной мысли. Не суть. Рыбы покрупнее и опаснее выбирают наделённых силой. Но обычно те им не по зубам. В отличие от только что пробудившихся желторотиков, которые защищаться ещё не умеют. Смекаешь? А теперь вообрази потенциал своей силы, учитывая это, она кивнула на мою руку. И представь, какое это для них искушение. Так что вариантов всё равно не было. "Ясно", выдохнула я, опустив голову. "Но если всё настолько плохо, иди к Аркадию Борисовичу и требуй пересмотреть твои назначения". Ну да, Прямям лила я и почувствовала, как затихли голоса за столом. "Окси". Услышала и, подняв глаза, встретилась взглядом с Волком. "Пойдём, нам пора на тренировку". Он дождался, пока я поднимусь, и проводил до стола борцов. "Сади следующий раз с нами". "Это обязательно?" покосившись на Альбину, тихо спросила я. "Вовсе нет", ответила за него Милена. У нас тут и так тесновато. В самом деле, усмехнулась я, окинув взглядом длинный полупустой стол. Я жду всех в холле, хмуро сказал волк. Без меня в авангард никому не заходить. Как прикажете, командор, шутливо отсалютовал Грек, вставая. Сегодня мы направились к другому ангару, меньших размеров, стоящему почти у самой кромки леса. Я с сочувствием смотрела на заляпанные грязью полусапожки и думала о том, что даже в мелочах жизнь теперь не радует меня. Чем я так прогневила мироздание? «Ты точно уверен, что это хорошая идея?» — спросил Грег, ладонью придержав дверь перед самым носом у волка. «А ты знаешь другие способы испытать силу? Пусть покажет, на что способна». «Вы ведь не обо мне сейчас говорите?» Спросила я с опаской, заходя в тёмное нутро ангара. «А кто прикрывать будет? Сони нет». «Милена, я удерживаю, вы атакуете». «О чём речь и где Соня?» «Уехала к родне», — ответил Грег. «Должна вернуться завтра к ночи. В общем, ты это... Дыши глубоко и сконцентрируйся. Если что, волк её спеленает». «Слушайте, вам не кажется, что подобные методы обучения...» Договорить я не успела. Волк распахнул какую-то дверцу и отошёл. Изнутри послышался пробирающий до мурашек скрежет, пахнуло гнилью. "Что за гадость?" скривилась я. "Учебный материал", усмехнулся волк, и с его пальцев сорвались зеленоватые нити. Он чуть взмахнул рукой и потянул на себя. Из темноты показалось нечто гадкое. Серое и склизкое на вид, в пупырышках и почками торчащих волосках. Оно не шло, а, как и предыдущие твари, парило в воздухе. А ещё на этот раз было окружено сетью из созданных волком нитей. "На что три я его отпущу", сказал он. "А ты остановишь?" "Что, сдурил?" "Готово", спросил он, и сеть распалась. Тварь резко метнулась ко мне, но не долетев, зависла в паре метров. Одна тоненькая нить всё ещё держала её. "Не вежи, а?" попросила Милена. И так голова раскалывается. "Чего вы хотите?" выдавила я. "Останови. Как?" "На это мы и хотим посмотреть. Сделай, что можешь". "Я ничего не могу. Волк, я тебе прошу, не надо. Просто не надо". Однако этот недоделанный тренер и не подумал послушать. Он с щелчком оборвал последнюю ниточку, и ощетинившся тварь поплыла ко мне. "Дыши, не паникуй", советовал Грег, но его слова с трудом пробивались к сознанию. От ужаса и чувства обречённости я как будто оцепенела. "У каждого из нас своя роль, нужно узнать твою". Роль холодного трупа, отстранённо подумала я. Слушай, если она сбежит, Аркадий Борисович нас по головке не погладит, с тревогой продолжил Грег. Тварь же не торопилась. Подянистыми глазами блюдцами она смотрела на меня хищно и предвкушающе. Волк у Грега явно сдавали нервы. А может и хорошо, если он её исключит, равнодушно заметила язва Милена. "Бери на себя", неожиданно скомандовал волк. Крайм глаза я заметила, как Грек замахнулся чем-то вроде серебристой плети и тут же убрал её. И если тварь и должна была отвлечься на него, то не сделала этого. Она нависла надо мной, пробирая холодом до костей. А тамри уже раздалось неожиданное у меня над самым ухом. "Лассо!" кричал Грек. "Милена, какого хрена ты заснула?" орал волк. "Ну что, ты как девчонка?" О возмущался над духом всё тот же шёпот. Под жари её уже, пока она тебя не иссушила. Что? спросила я невидимого советчика. Ничего не могут. В лёгкие побольше воздуха. Силой из манипуры вверх и через руки. Но, не поняв ни слова, я всё же глубоко вздохнула, представив бурлящую внутри силу и резко взмахнув руками, выплеснула её из себя. И в этот самый момент лассо волка, а пояса в сущность, оттянуло ее чуть назад, а перед ней, разделяя нас, выскочила Милена и получила целый ушат воды себе на голову. «Жить надоело!» — закричала она, отмахиваясь от капель и напирая на меня. «Вот это да! Материализация!» — восхищенно выдохнул Грег и на всякий случай схватил Милену за руку. Больше надо было лить, оговорила, не могу, не могу. Прогнусавил свидетель моего помешательства. Да хватит уже, обернувшись, воскликнула я. После чего все трое борцов посмотрели на меня недоумённо и как будто даже сочувственно. И часто у тебя это бывает? тихо спросил Грек по дороге назад. Что блябла кого-то фонтаном воды? Прежде не доводилось. Это я понял. Ну ладно, «Переутомление, стресс», — пробормотал он. «Просто имей в виду, что у нас тут отличный доктор». «Вот не ауч», — фыркнули у меня над духом. «Ну, спасибо», — огрызнулась я на невидимого собеседника. «Теперь из-за него меня считают ненормальной». «Я же не со зла», — обиженно отозвался Грег. «Да я не тебе». махнула я рукой и обогнав группу, забежала в здание школы. Меня и так здесь не любят, сердилась я, вышагивая по комнате. А ещё и ты на мою голову навязался. Почему-то призрачный голос больше ни капельки не пугал, только слегка злил. Я же помог, прошелестело расстроенное рядом. Да уж помог. Кто ты вообще такой? додумалась спросить я. Раз уж у нас наметился диалог. Поинтересовалась. Я уж думал, не спросишь, раздалось в ответ, и надо мной пропорхнуло нечто серебристое с крылышками. Зубная фея? апешила я. Фи, издала кроха и на глазах превратилась в полупрозрачного котёнка с крылышками. Знаю я, у девوشки с ума сходят по котятам. Я вытаращилась на Милаху и никак не могла поверить в то, что вижу. Ты мне чудишься, да? Да чего ведь мы пошли недоверчивы? Сморщив мордочку, пискнул котёнок. Я вообще могу стать почти таким же плотным, как и ты, заявил он после паузы. Как? Если ты поделишься силой. На это заявление сморщилась уже я. Нашёл дурачку. «Я не паразит», — тут же возразил зверёк. «Достаточно Вы меня просто погладить. погладить. Тебе ведь хочется. хочется. Я, я милый». «Очень». Против воли улыбнулась я и, скорее просто из любопытства, потянулась к нему рукой. Лёгкий холодок пробежал под ладонью, и очень скоро я в самом деле ощутила под пальцами нечто вроде желе. «Муррр!» Котёнок слегка завибрировал, И сделался ещё твёрже. Я почувствовала лёгкое головокружение, и зверёк тут же сам отлетел в сторону. Не переусердствуй для первого Тараза. Да и не уверен я, что готов к черезчур уплотнённой жизни. Став ярко-белым, он больше не напоминал привидение, скорее взмахивающую искрящимися серебристыми крылышками голубоглазую галлюцинацию. Теперь тебя и другие будут видеть. Да, а, это, это тоже проблема. Согласился он и взмыл повыше. Они, Они такие надоедливые. надоедливые. А чего хуже, начнут ещё и изгонять. Значит, ты вроде той образины из Ангара. Я? я? возмутился котик. Я? Да, да, да я! и замок. И не уговаривай, таким чудовищем я быть не хочу. Тихо сказал он через минуту. А истинный облик Вы уже не вспомню. Слишком Вы давно я тут слоняюсь. Чудовище мы не надо, сказала я примирительно. Значит, ты умеешь выглядеть по-разному. А имя у тебя есть? Умею, выдохнул он. А, а имя это не то не единственное, меня, что всегда со мной. Азарий я. Так что, меняйм котёнка Нет-нет, мне нравится, улыбнулась я. Дверь резко распахнулась и в комнату влетела запыхавшаяся Альбина. О, ты тут? Вы уже закончили? Подъёшь со мной к ребятам. Нам там новое оборудование привезли, пытаемся разобраться. Такая веселуха. Я лучше тут останусь, усмехнулась я. Поплаваю немного и спать. Ну, тоже вариант, согласилась Альбина. Схватила что-то со стола и побежала назад. Увидимся, прокричала она уже с той стороны двери. Я махнула ей рукой и огляделась. Да где? Тут я, недовольно проворчал Азарий, подползая к краю шкафа. Я задрала голову. Надо же, всё такой же белый и на вид вполнеся займы. И что теперь с тобой делать? спросила я. Разрешают здесь держать на половину призрачных питомцев. Докатился. Питомцев ведьмы, пробурчал котёнок и легко спрыгнул со шкафа. Забрался на кровать и демонстративно отвернулся. Сокрушался он однако недолго. А ещё погладить. Повернувшись, он воззрелся на меня глазами кота из шрека. Мне сегодня рассмеялась я. И не думай, что я куплюсь на всё это. Котёнок это, конечно, нечто, но всё-таки кто ты такой и почему другие не слышат тебя? Неужели я первая? Почему же? Бывало и слышали, пугались и ты первая, кто стал слушать. Понимаешь разницу? На меня смотрели большие голубые глаза в высшей степени няшного создания. Но за ними читалось нечто куда более глубокое, наполненное тоской. И не видели? И теперь это ненадолго. Без подпитки и ты очень скоро перестанешь меня видеть. Хотя он внимательно меня оглядел. Как знать? Странное ощущение, как давно я не чувствовал себя живым, ну почти. Не понимаю. То есть ты призрак? Но при этом я могу тебя потрогать. Как это? Какая необученная ведьма. Да не ведьма я, что ты заладил? Это, это точно, точно. Не, ведьма, не ведьма, а недоразумение. Чему вас тут только учат? Ты разглагольствовать будешь или объяснишь? Объясню, я сдался он. А ты погладишь? погладишь? Я подавила желание показать ему язык. Я осторожно присела рядом. Ну, каким образом бесплотный дух вдруг стал эм материальным? Нет никаких бесплотных духов, Оксана. Самым умным видом начал котик, и я едва сдержала усмешку. Всё есть материя. И там, многозначительно кивнул он куда-то в сторону, и здесь. Просто разного уровня плотности. и плотность эту можно до некоторой степени изменить. А я уже не одно столетие как застрял в пограничье, среди проходящих сквозь меня людей, не на том уровне, где мне следовало бы быть. Я, конечно, слишком разряженный для этого мира, но они видят меня в обычном моём состоянии только потому, что они так смотрят. А как надо? Ну уж не глазами. Попробуй уловить радиосигнал мухобойкой, и я посмотрю, что у тебя получится. Для каждых измерений есть свой аппарат или орган. В тебе видение развито довольно сильно. Впрочем, и другие не зря штаны просиживают, так что придется мне прятаться. Или опять истончаться. Хочешь сказать, обычный человек тебя и сейчас не увидел бы? Скорее всего. Но проверять мы не будем. сказал он и рассмеялся. Смеющийся крылатый котик зрелище непередаваемое. Однако веселился Азарий недолго. Сложил вместе лапки и уныло уставился в окно. Знаешь, я не очень разбираюсь во всех этих делах. Да что там, пока совсем не разбираюсь. Но если тебе одиноко и ты хочешь остаться, я не против. Только надо придумать, что сказать Альбине. Ты серьёзно? Остаться? Почему-то радостным котик не выглядел, скорее задумчивым. И "Я забыл, каково это. Почти, Почти умер. умер. Я, я буду лучшим, лучшим питомцем на свете". Неожиданно вас кликнул он и кинулся мне на шею. Мурр. Отбрыкавшись от нежности своего нового призрачного друга, я, как и планировала, отправилась в бассейн. Что бы ни творилось в этой странной школе, Ничто не вынудит меня отказаться от возможности поплавать в своё удовольствие. Вода бодрила и в то же время успокаивала. Проплыв туда-сюда несколько раз кролем, я откинулась на спину и расслабилась, а затем и вовсе прикрыла глаза. Возможно ли уснуть в таком положении? Да ещё так быстро? Сомневаюсь. Однако реальность вдруг перестала существовать, уступив место странному видению. Тёмный лес, полный скрипов и шорохов, засявший внутри страх и разрывающая сердце необходимость выбора. Я быстро бежала куда-то по извилистой тропке, понимая, что любой сделанный шаг приведёт к беде, но и не сделать его не могла. Впереди показался огромный камень, гладкий и слегка отблескивающий. Рядом с ним люди в тёмных балахонах с надетыми на головы капюшонами. Они ждут меня. ждут непоправимого. Я подношу руку к камню, и он озаряется ярким голубым сиянием. Нет! отчаянно кричит кто-то. Поздно. В нос попала вода, я распахнула глаза и рефлекторно открыла рот, чем сделала только хуже. Вода попала и в него, обожгла горло. Паника обдала ледяным огнём, я забарахталась, пытаясь понять, как выбраться на воздух, но не увидела ничего, кроме голубых толщ. пронизанных огромными пузырями. Мгновение, и кто-то дернул меня вверх. В глазах заискрило, я закашлялась и с узымлением опознала в спасителе полуголого волка. Он помог мне выбраться из воды и сразу убрал руки. «Дышишь?» «Вроде бы», — сипло ответила я. «Ненормальная», — рыкнул он. «Зачем ты лезешь в воду, если не умеешь плавать?» «Я умею!» Возмутилась я. Просто как объяснить, что я была как будто где-то в другом месте, объяснить то, чего сама не понимаю. Просто чуть не утонула. Закончил за меня волк по-своему. Я думала, здесь никого нет, стуча зубами добавила я. Ты давно пришёл? Тебе повезло, сказал волк серьёзно. А в следующий раз меня может не оказаться рядом. Слушай, я очень благодарна тебе, но взгляд упал на руки волка, крепкие, жилистые. А где твой браслет? спросила недоумённо. Прежде чем он спрятал за спину руки, успела заметить на запястьях ровные бурые полосы. Шрамы? Но браслета не было. Сколько ни пыталась я снять свой, так и не сумела. Да и у ребят из аналитиков они точно были у всех. Это я разглядела ещё на прошлой тренировке по плаванию. "Почему же нету Волка? Не приходи больше сюда одна", сказал он хмуро и, встав, развернулся, чтобы уйти. "Подожди", воскликнула я и, желая остановить, невольно дотронулась до его руки. От одного этого прикосновения меня словно ударило током. Импульс шипучей прохлады пробежал по телу, кожа покрылась мурашками. А кончики пальцев закололо. Вместо ответа волк сжал кулаки и быстро пошёл вперёд. "Почему ты не хочешь сказать мне?" прокричала ему вслед. "Что это такое? Почему всякий раз, когда я касаюсь тебя, летят искры?" Хотела сказать я, но вовремя одумалась. Будто бы происходит электрический разряд. "Тебе надо очень многому учиться," произнёс он, обернувшись, и ушёл. Ну вот что за манера. Когда злая и взъерошенная я вернулась в комнату Альбина, была уже там. "А в библиотеке точно нет?" спросила я её буквально с порога. "Почему нет?" удивилась та. "Какая же школа без библиотеки? Магическая". Преподаватель по ясновидению сказала, что таких учебников, в принципе, не выпускают. "Ну, смотря, что тебе нужно". Протянула подруга: "Про электрические разряды, при соприкосновениях что-нибудь есть?" Спросила я жалобно, присаживаясь на кровать. Чем заслужила полный недоумения взгляд. Эм. Альбина задумалась, а потом вдруг сказала: "Знаешь, мне кажется, я что-то слышала о подобном, только никак не вспомню в связи с чем". Библиотека на третьем этаже, сразу при входе с лестницы, но она небольшая. В основном учебнике общей программы и куда больше интересного можно разузнать у наших близнецов. У них база информации в компьютерах покруче любой библиотеки. Отлично, воскликнула я. Значит, завтра идём путать близнецов? Как скажешь, ухмыльнулась подруга, а я откинулась на спину. Почему нельзя с ней зайти до того, чтобы просто поговорить? Не понимаю этого. Сам ведь постоянно оказывается рядом, смотрит синеющими глазами, вызывая такие противоречивые чувства. Говорит, что не испытывает неприязни, а на деле гонит и запугивает. Заснула я со стойким желанием разобраться хотя бы в чём-то. Ворочаясь, ощутила нечто невесомое и прохладное, пристроившееся в ногах. Похоже, Азарий в самом деле решил вести себя как настоящий питомец. Что ж, и для него, и для меня это будет новый опыт. Из-за папиной аллергии в детстве о домашнем любимце я могла только мечтать. Будем считать, пришло время мечтам осуществляться. По крайней мере, я на это надеюсь.